Глава 34. Мы условились встретиться в этой роще, но их здесь нет. Я добегаю до кромки деревьев, оглядываю тюремный двор. В ушах гулко стучит пульс. София тихонечко подходит сзади. Разве твои друзья не должны ждать тут? Должны. Но их нет. Почему? Они могут, конечно, опаздывать. Я бы подумала, что так и есть, если бы Таха не внушал мне, как важно не опоздать. Из тени выплывает еще одна ужасная версия. А если они меня обманули? Сказали прийти сюда, а сами ушли в другое место, чтобы сбежать без меня. Я крепко зажмуриваюсь. У них нет причин меня предавать. Это какой-то бред. Но что теперь делать? Я не могу сбежать, если Рязани проложит туннель под стенами, Я взяла с собой Софию, пообещала вытащить ее отсюда. Ее жизнь в моих руках. Если нас поймают, ее наказание будет на моей совести. Я чувствую, что она ждет от меня решения, но не могу придумать ни одного. Разум скован цепями проблема, их так много. Я заперта здесь. Мое волшебство быстро угасает. Брат пропал. Брат. Я поворачиваюсь к Софии. «Ты сказала, что из тюрьмы никогда никого не забирают, а моего брата увезли люди короля Гледрика. Это необычно?» «Чрезвычайно», — София кивает. «Ты знаешь, зачем они его забрали?» Я качаю головой, хотя ответ плавает где-то в темных глубинах разума скользким угрем. «Действительно, зачем?» «Золотая нить связывает все: с Сафером. Совет, повстанцы, теперь король Гледрик. В чем дело?» София пихает меня локтем. «Твои друзья здесь». Я недоверчиво всматриваюсь в пространство между деревьями. Так и есть. От противоположного края забора к нам бегут Таха и Реза. На меня накатывает волнами то облегчение, то тревога. все таки они не обманули. Таха сдержал слово. И тогда я вдруг ощущаю, как мир медленно уходит из-под ног. Каждый раз, когда я думаю, что Таха сделает одно, он делает прямо противоположное. И каждый раз, когда мне кажется, что я найду афера, я натыкаюсь на очередную головоломку. Никто и ничто не имеет смысла. Парни выходят из зарослей нам навстречу, Ряза несет фонарь. Таха замечает за моей спиной Софию, и его потное лицо искажается. Что это? Я, кажется, ясно выразился. Не говори со мной в таком тоне, — огрызаюсь я. Она может бежать с нами. От этого не будет никакого вреда. Таха затаскивает меня за дерево. Она увидит волшебство, шипит он. Что у тебя с головой? У меня? Я отталкиваю его руку. А Санта? Мы не можем ее бросить. Без нее мы бы не догадались спросить Захира. Она заслуживает спасения. Таха выглядит расстроенным, словно ему приходится вести бесполезные переговоры с огнем, который вот-вот поглотит весь лес дело не в том чего она заслуживает а в том сколько еще риска мы вытянем прежде чем все пойдет наперекосяк мы должны его избегать а не приумножать неужели ты ничему не научилась среди счетов или ты и правда настолько бесполезная как я всегда подозревал как ты смеешь я сжимаю кулаки чтобы не задушить таху здесь и сейчас наступает момент когда необходимость избегать риска и долг защищать других, Идут в разрез, Таха. Это мы тоже проходили на занятиях, но ты должно быть пропустил. Я рассудила, что этот риск приемлем и уравновешен пользой. София не увидит волшебства, если отвернется. Отвернется? Таха прикрывает глаза ладонью. Да ты шутишь? Почему ты просто не можешь следовать моим приказам? Ты не представляешь себе, насколько все усложнило. Я понимаю, каково было Амире, когда я ее отчитывала. Я скрещиваю руки на груди. «Я не выполняю твои приказы, потому что не согласна с ними». «Нет, ты меня не уважаешь, Эмани», — цедит Таха, тихо полыхая от злости и тыча пальцем мне в лицо. «Это большая разница». «Я уважаю тебя, когда ты не такой», — возражаю я. «Неважно», — бормочет Таха, отступая назад. «А что касается долго защищать других», «Без тебя Софии было бы куда безопаснее». Таха топает прочь. «Я медлю мгновение, чтобы взять себя в руки, и тоже огибаю дерево». Реза похлопывает Таху по плечу, что-то тихо говоря ему на ухо. Оба бросают на меня мрачные взгляды. Я никак на это не реагирую и подхожу к Софии. «Это странная просьба, но нужно, чтобы ты отвернулась, закрыла глаза и уши. Зачем?» Я поворачиваю ее сама. Прошу, София, тебе нельзя это видеть. София делает как велено, хотя и с некоторым беспокойством. Доволен, шепчу я Тахи. Если бы взгляд имел силу, он бы меня выпотрошил. Я уверена, что это вот-вот произойдет, но, к счастью, глаза Тахи вспыхивают золотом. Над нами парящим пятном на фоне звездного ночного неба появляется Синан. Таха выходит из транса и кивает Резе. «Давай». Реза опускается на колени перед стеной, делая глубокие вдохи. Таха поглядывает на Софию, но она так и не поворачивается и не знает, что сейчас происходит. Реза погружает руки в землю. От его пальцев расходится прореха, уходя глубоко под стену. Почва движется, как будто Хубаал с другой стороны высасывает ее через соломинку. Мышцы лица и шеи резы напрягаются. Он обнажает стиснутые зубы и рычит, управляя подобием. Минуту спустя он, задыхаясь, сгибается пополам. Готово. Туннель выведет нас далеко за внешнюю стену. Таха протягивает ему фонарь. Хорошо. Идешь первым. Я легонько толкаю Софию. Она поворачивается и, разинув рот, таращит глаза на свежий туннель. Это... Наш выход отсюда. Реза спрыгивает вниз и исчезает в туннеле. Таха отправляется следом. Я спускаюсь за ним и веду Софию. Она восхищенно рассматривает озаренные красным стены. Как вы это сделали? Таха дергает головой, а я откашливаюсь. Копали несколько недель. Надеюсь, она поверит в мое объяснение. Но понимаю, что сама бы не поверила. Даже за несколько недель такой подвиг не совершить, ведь туннель так высок и широк, что даже не приходится пригибаться. И он прочен, хотя внутри нет ни одной опоры. Он проходит под двумя крепостными стенами и выводит нас за пределы тюрьмы. На это ушли бы месяцы изнурительной работы, если такое вообще возможно сделать незаметно для солдат. Но Софии хватает здравого смысла не возражать, когда свобода так близка. Мы проходим сотню метров, и я замечаю бледный лунный свет впереди. Таха резко застывает, перегораживая нам путь. Реза добирается до конца туннеля и знаком велит нам подождать. Затем вскарабкивается по земляной стене, высовывает голову наружу. И мгновение спустя, заглянув обратно в туннель, показывает большой палец. «Хорошо», — тихо говорит Таха, словно сам себе. «Хорошо. Будь готов по моему сигналу». Реза бросает на него странный взгляд и выбирается наружу. Таха поворачивается ко мне. Его лицо скрывает тень, но глаза... Они сверкают в ночи, словно кошачьи. Прежде чем я успеваю спросить, что происходит, он говорит. «Когда я узнал, что ты отправишься с нами, я старался создать для тебя как можно больше трудностей, хотел заставить тебя вернуться домой ради нас обоих, но ты выстояла». И я начал надеяться, что ты сделаешь правильный выбор, что ты все же разглядишь в своем брате предателя и угрозу, не станешь чинить препятствий. Я пытался, но раз за разом ты доказывала, что не способна исполнять свой долг. Вы с Афером слишком похожи. Сбитая с толку, я смотрю на выход из туннеля. Он так близко, что я чувствую запах гнили в ночном воздухе. Но Таха преграждает путь. Таха. «Зачем ты все это говоришь?» — спрашиваю я. «Я знаю, что ты намерена помочь Аферу избежать ареста», — отвечает он. «Знаю, что ты сказала Фариде». У меня замирает сердце. Вдруг я снова переношусь в яму смерти. Слышу, как взлетают голуби, смотрю, как они исчезают в небе. Их вспугнул Синан, севший на крышу. «О, духи! Ты отправил сокола за мной следить?» Да, и теперь у меня не осталось сомнений, что ты представляешь слишком большой риск для моего задания. Холодная незримая рука сжимает мое горло. И в чем заключается твое задание? хрипло выдавливаю я. Не позволить твоему брату вернуться в Сахир и распространять свои порочные идеи. Таха сгребает мою тунику, сминая грубую ткань в кулаке. Наказать его за предательство? так, как он того заслуживает — стрелой в грудь. Земля уходит из-под ног. Желудок сжимается. Я будто падаю, и этому нет конца. Мои подозрения насчет Тахи не идут ни в какое сравнение с ужасающей правдой. Он решил убить Афера не из предосторожности. Он собирался это сделать с самого начала. Вот о чем он писал тогда отцу. Вот почему Баек не хотел, чтобы я участвовала. «Послушай меня», — затаив дыхание, говорю я. «Мой брат — хороший человек, который никому никогда не желал вреда. Он всего лишь пытается поступить правильно, он не заслуживает смерти». «Да брось, это и есть та справедливость, о которой ты всегда болтаешь». Пальцы Тахи сжимаются, удерживая меня на месте. «Мы оба знаем, что если Афер вернется в Калию, ему погрозят пальчиком, а потом отпустят». А если бы это один из моих братьев украл Мисру и поделился ею с чужаками? Его бы бросили в темницу до конца жизни. И всему нашему роду запретили бы посещать все уважаемые места города». Таха бросает взгляд через плечо. «Реза, по моему сигналу». «Нет, пожалуйста». Я пытаюсь ослабить его железную хватку. «Убить моего брата — это не воля совета. Это приказ твоего отца». Таха насмешливо улыбается. Неужели тебя настолько ослепило высокомерие, что ты этого не видишь? Мой отец и есть совет. Он командует армией, и ему подчиняется весь Сахир. Что бы он ни решил, его поддержат люди, такие же, как он или я, презренная толпа, которую ты ненавидишь. Даже совет в конце концов уступит, потому что такова истинная природа благородных. Паразиты, — выплевывает Таха. Заимые старейшины пойдут на все, лишь бы спасти собственную шкуру и сохранить положение в верхах, даже если придется преклонить колени перед моим отцом, нескорожденным и омерзительным. И они встанут на колени, как миленькие. Я смутно понимаю, что меня бьет мелкая дрожь, а по лицу текут слезы. Клянусь предками Таха, тебе никогда не сойдет с рук это преступление. Я вернусь в Калию. И все узнают, что ты и твой гнусный отец натворили. Я успеваю удивиться, что он не спорит, но потом замечаю, с какой жалостью Таха на меня смотрит. Я понимаю, что упустила кое-что важное. Я до сих пор не видела, что в лестнице к спасению не достает последних ступенек. В памяти проносятся слова из письма, и мое лицо не имеет словно маска. И если она станет чинить препятствие, разберусь с ней без промедления то есть убьет, как афера. «Нет!» — всхлипываю я, а затем кричу в лицо Тахи. «Нет! Это неправильно, ты же понимаешь!» Я пытаюсь оттолкнуть его запястье. Когда у меня не выходит, принимаюсь колотить его по плечам, пусть и слабее от страха. «Если ты замышлял убить меня и моего брата с самого начала, зачем вообще был со мной добр? Зачем целовал?» «Зачем заставил поверить, что между нами что-то было?» Нервная дрожь искажает лицо Тахи. Он оглядывается через плечо туда, где, скорее всего, стоит и прислушивается реза. «Глупые ошибки. Это ничего не значило. А я хотела, чтобы значило!» — хнычу я, качая тяжелевшей головой. «Я хотела тебе нравиться!» Таха хмурится. «Правда?» Признание застигло Таху врасплох и это меня потрясает до глубины души. Неужели он действительно считал, что ни капли меня не интересовал? Возможно, все, что он мне говорил, что я считаю его ниже себя, что не уважаю, возможно, он на самом деле в это верит? «Да, с самого начала!» Я прижимаю ладонь к груди Тахи, где под ребрами неистово колотится сердце. Твое сердце пытается говорить с тобой, Таха. Почему ты не хочешь его послушать?» «Пожалуйста, прислушайся к нему, а не к своему отцу!» Взгляд Тахи скользит по мне. Триумф в его зеленых глазах сменился безмерным ужасом. «Неужели ты не понимаешь?» — лихорадочно шепчет Таха, так, чтобы слышала одна «я», и наклоняется так близко, что касается своим носом моего. «Я не могу, даже если бы хотел. Я обязан это сделать». Но мне никак не понять, чего может щит страшиться больше, чем отнять невинную жизнь. «Пожалуйста», — вызывая я сквозь слезы. «Тах, умоляю». Нетерпеливый голос Ризы разносится по тоннелю. «Поторопись. Задание превыше всего, помнишь? Или если девушка твоя, то правило не работает?» Лицо Тахи вспыхивает алым румянцем. Выражение становится суровым но на сей раз в глазах нет ни гнева ни обиды. они два изумруда, и они кажутся такими же мертвыми, как мое сердце. Прости меня, Имани, шепчет Таха. Я не позволю тебе разрушить все ради чего я страдал. Он с силой меня отталкивает. София отскакивает в сторону, а я падаю навзничь. Я крепко прикладываюсь с затылком о землю. Перед глазами клубятся тучи мушек. Таха быстрее, чем я могла надеяться, взбирается по земляной стене и исчезает одним гибким движением. С трудом поднявшись, я бросаюсь к выходу. Земля стонет. Туннель содрогается под ногами. Я упираюсь рукой в стену, чтобы не упасть. Дрожь, исходящая из самых недр земли, отдаётся в ладони. Становится всё сильнее, всё ближе. Осознание поражает меня, словно кинжал, в самое сердце. Он сейчас рухнет. Я оборачиваюсь к Софии. «Беги, пока нас здесь не похоронила!»